Потапов поднял голову от шахматной доски и тоже сказал «Есть!» «Конечно, есть!» Сказал Костя Стеценко «А мне можно?» Спросила Зойка Иванова тонким голосом «Можно!» Сказал Волного, уставясь в потолок «Так вы приходите!» «Сколько нужно воды?» Спросил Козлов «Немного!» Ответил дядя Волного «Тон десять!» «Ладно!» Сказал Козлов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 Они отправились на склад и взяли там меховые куртки, электропилы и самоходную платформу. Айсгротте. Так называлось место, где станция брала воду для технических, гигиенических и продовольственных нужд. А Амальтея, сплюснутый шар диаметром 130 километров, состоит из сплошного льда. Это обыкновенный водяной лед, совершенно такой же, как и на земле. И только на поверхности лед немного присыпан метеоритной пылью и каменными и железными обломками. О происхождении ледяной планетки никто не мог сказать ничего определенного. Одни, мало осведомленные в Космогонии, считали, что Юпитер в оные времена содрал водяную оболочку с какой-нибудь неосторожно приблизившейся планеты. Другие были склонны относить образование пятого спутника за счет конденсации водяных кристаллов. Третьи уверяли, что Амальтея вообще не принадлежала к Солнечной системе, что она вышла из звездного пространства и была захвачена Юпитером. Но, как бы то ни было, неограниченные запасы водяного льда под ногами – это большое удобство для Джей станции на Амальтее. Платформа проехала по коридору ниже горизонта и остановилась перед широкими воротами Айсгротте.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 «Совсем как на земле! Я теперь буду всегда ходить сюда после работы!» «Вы очень скучаете по земле?» – робко спросила Зойка. Зойка была на десять лет моложе Гали, работала лаборанткой в астрономической обсерватории и рабела перед своей заведующей. «Очень!» – ответила Галя. «И вообще по земле, Зоинька. и так хочется посидеть на траве, походить вечером по парку, потанцевать».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 Зойка испуганно взвизгнула и ухватилась за Галю. Галя засмеялась. «Поехали!» – заорал Потапов. «Сейчас Волнога даст нам премию! По миске хлореловой похлебки на нас. «Я бы не отказался!» – проворчал Козлов. «Ты и раньше не отказывался!» – заметил Стеценко. «А уж теперь, когда у нас голод!» Платформа выехала из айсгротта и Грегор задвинул ворота.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 Усомнился Стеценко. Представь себе, именно из-за Шоколад шоколадом, сказал Козлов. А нам туго будет, если не прибудет Тахмасип. Он нес электропилу на плече, как ружье. Прибудет, уверенно сказала Галя. Она спрыгнула с платформы, и Стеценко торопливо подхватил ее. Спасибо, Костя. Обязательно прибудет, мальчишки.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 «Пошли, ребята!» Они молча отправились на склад, затем молча вернулись в зал отдыха. Галя взяла книжку и улеглась в кресло перед магнита видеофоном. Стеценко нерешительно потоптался возле нее, поглядел на Козлова и Зойку, которые снова уселись за стол для занятий. Зойка училась заочно в энергетическом институте, а Козлов помогал ей. Вздохнул и побрел в свою комнату. Потапов сказал Грегору, «Ходи!» Твой ход...